Глава 42 Сижу рядом с Ратмиром, поправляю его простынь, хотя и без меня все ровно. Это от нервов. По-хорошему надо пойти поспать. Голова раскалывается, но я не хочу от него отходить. Хочу побыть рядом, когда он начнется, а мне не разрешают спать прямо здесь, рядом с ним. Слава богу, люди Ратмира задержали стреляющего. «Уже идет следствие». «Но и к гадалке ходить не надо. Понятно, что это связано с красной лилией». «Вот только непонятно». «Почему стреляли в меня?» «Я так думаю, что в меня». «Потому что, если бы Ратмир не развернулся, то, получается, моя спина была бы под прицелом». «Поверить в это не могу. Меня могли убить». Но, честно говоря, моя жизнь меня сейчас мало интересует. Я волнуюсь, почему он никак не приходит в себя. Врачи говорят, что все хорошо, операция прошла хорошо, жизненно важные органы чудом не задеты. Все хорошо, а он не приходит в себя. Хватаюсь за голову, закрываю глаза, сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от неприятного ощущения в шее. Я спала, облокотившись на кровать. Открываю глаза и сталкиваюсь с парой светло-голубых глаз. Ратмир улыбается, и я улыбаюсь в ответ. «Очнулся! Сейчас позову врача!» Я собираюсь вскочить, но Ратмир берет меня за руку и останавливает. «Нет, посиди еще рядом». «Как ты? Как себя чувствуешь?» «Нормально». Отвечает, хотя понимаю, что врет. Скорее всего, после операции у него все тело ломит. Не планировала вообще это спрашивать, но сейчас не выдерживаю. Зачем ты закрыл меня от пули? Ева, не задавай глупых вопросов, говорит раздраженно, опуская голову вниз. Да я и сама не понимаю, что желаю услышать. Чтобы ты стала моей девушкой, слышу через минуту. «Долго же ты думал над ответом?» «Почти смеюсь». «Так, ты согласна?» Спрашивает, смотрит мне в глаза. «Может, для начала выздоровеешь? Потом о девушках будешь думать?» Смеюсь я. «Я быстрее выздоровею, если ты ответишь «да». Как ни в чем не бывало, говорит Ратмир. «Не могу сказать «нет» своему спасителю». «Почему ты раньше мне не сказала, что нужно сделать, чтобы услышать от тебя «да»?» Я бы давно уже словил бы пулю. Мы вместе смеемся. В этот момент в палату заходит врач, очень удивленный нашим хохотом. «Ева, вот это чудо! Как вы быстро лечите! А вы, Ратмир, поменьше смеетесь, а то швы разойдутся!»